прямую антисоветскую агитацию жителей Самарканда за отъезд в Израиль продолжили затем и тоже под прикрытием туристических паспортов жители Англии Даши Роуз и Рай Грант а вместе с ними функционеры всех американских, английских, датских, мексиканских и прочих слов сионизма присылавших самарканцам несданные письма и непрошеные посылки И эта акция, оказывается, потребовала в конце концов ещё участия и французской сионистки. Вот вам, читатель, нагляднейший пример того, как даже в самых обычных, в своих делишках тесно взаимодействуют, оперативно сотрудничают и взаимно поддерживают друг друга разные отряды международного сионизма. Одни у них цели, одна у них указка, Один из них Заокеанский хозяин. Галилейские растенияки. То ли по оплошности какого-либо функционера, то ли по другой причине, но руководители французской лиги студентов евреев не были своевременно извещены, что им надлежит пребывать в карантинном состоянии межсезонья. Только по этому очевидно, в офисе этой лиги на авеню Клементи 68 согласились со мной побеседовать. Мне так и не удалось установить, какой точно пост занимает в молодёжной организации давно вошедшая в бальзаковский возраст тавантажная мадам Аннет. Но более юные сотрудники и посетители обращались к ней на моих глазах почтительно и даже подобострастно. Следовательно, давно вышедшая из студенческого возраста дама не последняя спица в колеснице второй по численности молодежной сионистской организации в Париже. Мадам разговаривала со мной так, словно не слышала моих вопросов. Если же я настоятельно повторял вопрос, она любезно улыбалась, Ни в ком головы давала понять, что готова немедленно мне ответить, но тут же невозмутимо продолжала свой монолог. Вела она себя в офисе как наставник, как куратор, как пастырь. И это напомнило мне, что Лига студентов евреев, во-первых, подчинена непосредственно руководителям Союза сионистов Франции, и, во-вторых, требовательно опекается лидерами сионистского движения во Франции. Потом мне сказали, что моя собеседница даже входит в состав бюро Леги. С первой же фразы не трудно было заметить, с какой старательностью избегает мадам Аннет термина сионизм и всех производных от него слов. Не менее десятка заменителей использовала она в своём монологе и еврейское самосознание, и наш национальный дух, и ощущение своего еврейства, и моральная верность интересам всемирной еврейской нации, и сплочённость молодой части еврейских общин, и пробуждение интереса к национальным традициям предков, и осознание долга в отношении и окрепшего государства Израиль, и даже международные заботы евреев. Орудуя этой терминологией, мадам Аннетт испытывала, видимо, уверенность, что ей удалось внушить мне, насколько чужда представляемая ею махрово-сионистская лига сионизму. В доказательство того, что лига якобы не исповедует экстремистского национализма, преподносила такое с позволения сказать довод. Раз мы преследуем цель укрепить географически далёкое нам, но по общественному пониманию и пробуждающемуся чувству долго близкое нам эти разбившиеся хляди евреевское государство. Тем самым мы заботимся о благе всех стран, где проживают евреи. Не так возможно деликатно, как следовало бы в диалоге с представительницей прекрасного пола, но мне всё-таки удалось прервать увлёкшуюся мадам и напомнить ей, что мы, советские евреи, хорошо знаем, какова на деле она эта сионистская забота. И сколько клеветы, провокаций, диверсионного вмешательства в нашу жизнь и посягательств на наши права вобрала она в себя.